Вы можете стать только самим собой. Идиотами рождаются или становятся? Это сложный вопрос. Почти 90% идиотами становятся. 10% идиотами рождаются. И эти 10% рождаются такими из-за существования тех 90%, которые идиотами стали. Человек с самого начала живет очень странной жизнью. Странной в том смысле, что ему необходимы идиоты. Если не будет идиотов, то не будет мудрецов. Если не будет идиотов, то не будет так называемых интеллектуальных гигантов. Существование идиотов является практически насущной необходимостью. Никто никогда не исследовал механизмы, с помощью которых общество функционировало до настоящего времени. Но то, как оно функционировало, можно назвать лишь абсолютным преступлением. Обществу необходимы категории и иерархии. До сих пор общество основывалось на соперничестве. А сама идея соперничества вредна. Для человеческого сознания Вы можете назвать кого-то идиотом Только в сравнении В сравнении с кем-то, кто кажется умным Один маленький мальчик сказал мне Я гостил в его семье и как-то вечером сидел в их саду Он был единственным ребенком Ему было не больше шести Я спросил его «Как тебя зовут?» Он ответил Что касается моего имени, то до сих пор я думал, что меня зовут нельзя. Но теперь я хожу в школу, и там я понял, что меня зовут иначе. Мальчик сказал нечто чрезвычайно важное. Что бы ребенок ни предпринял, взрослые говорят, не делай этого. Никому не дают возможности расцвести в согласии со своей внутренней сущностью. И в этом главная причина того, что в мире столько идиотов. Но они выполняют определенную функцию. Если бы людям давали расцветать в согласии с их внутренней сущностью, не делая никаких сравнений, не навязывая идеалов, не навязывая дисциплины, вы думаете, хоть кто-нибудь признал Адольфа Гитлера лидером? Взгляните на своих лидеров». В Америке среднестатистический американец просиживает все свободное время перед телевизором, прилипнув к креслу. Телевидение стало всей его жизнью. В настоящее время телевидение может использоваться в опасных целях. И оно используется. Рональд Рейган не стал бы президентом Америки, если бы не было телевидения. Телевидение изменило всю структуру американского ума. Теперь лидеру не нужно быть умным. Ему нужно быть фотогеничным. А что должен делать фотогеничный человек, если он стал президентом? Ему нужно быть хорошим актером, шоуменом. Рональд Рейган это понял. Он был третисортным актером в Голливуде, игравшим ковбоев. Не думаю, что в какой-то другой стране его выбрали бы президентом. Но телевидение все изменило. Теперь он мог играть на экране и удовлетворять желания толпы, состоявшей в том, что президент должен выглядеть сильным, влиятельным или, по крайней мере, быть красивым. Он понял это, когда Ричард Никсон проиграл Кеннеди, Никсон не знал, что характер соперничества полностью изменился. Знания перестали быть главным. Кеннеди выглядел моложе. Хорошо одевался, хорошо говорил, хотя кто-то другой писал за него речь, а он ее просто заучивал. Когда эти двое появлялись на экране телевизора, результат борьбы был очевидным. Никсон выглядел ужасно. Он был одет не по моде. Он никогда не думал что подобные вещи имеют значение. Он никогда не зубрил то, что собирался сказать. Это всегда было преимуществом. Говорить без подготовки – это считалось доказательством интеллекта. Но быть фотогеничным – это одно, а свободно общаться с людьми – это совсем другое. Никсон проиграл, и его консультанты посоветовали ему кое-что изменить. Он должен был стать чуть более фотогеничным, улучшить прическу, улучшить стиль одежды и не говорить спонтанно. Речь необходимо заучивать. Не нужно самому готовить собственные речи, есть намного более опытные умельцы. Пусть они сочиняют. И вот в следующий раз он предстал на экране совершенно другим человеком. Тот же самый Никсон – теперь выглядел мужественным, талантливым, и его избрали президентом. Когда Никсон получил президентский пост, Рональд Рейган попытался стать губернатором Калифорнии. И он был сразу же избран, потому что другие соперники не знали о том, что нужно быть шоуменом, нужно быть актером. Это никогда не считалось качеством лидера. Но став губернатором, он уже знал, что скоро станет президентом, и он им стал. Люди, которые постоянно смотрят телевизор, семь с половиной часов в день – это немало. Это одна треть жизни. Вы подвергаетесь влиянию определенных идей, определенных личностей, и это повторяется. Люди забыли про книги. На них нет времени. В Америке теперь читают только дешевые романы да и то только в поезде или в самолете в америке прекрасные книги просто перестали издаваться кто будет их покупать дешевая литература не способна создать льва толстого федора достоевского или максима горького телевидение принесло в определенном смысле новый вид первобытности потому что первобытный человек зависит только от своих глаз. То, что он видит, является его единственным знанием. Если вы вглядитесь в детали, то удивитесь. До того, как появились авторучки, у людей был красивый почерк. Люди прикладывали огромные усилия, чтобы писать красиво, потому что так проявлялись их индивидуальность, их умственные способности, их эстетическое чувство. Но когда появились авторучки, искусство красивого письма исчезло. Сейчас у вас еще сохранились воспоминания об этом. Но скоро исчезнут и воспоминания. У каждого будет компьютер, который можно будет носить в кармане, и в который можно будет записать все сведения, содержащиеся во всех библиотеках мира. Вам нужно будет только знать, как с ним работать? В отношении разума, способности запоминать, человечество сильно обмельчало. Все новшества вызывают изменения так неуловимо, что вы этого не замечаете. Идиоты были абсолютно необходимы для людей, которые хотели превознести свое эго. Для людей, которые хотели взлететь и получить Нобелевскую премию. Лишь задумайтесь на мгновение. Если бы каждый жил в соответствии со своей собственной сущностью, не пытаясь быть кем-то другим, в людях расцвела бы чрезвычайная разумность. Это основной закон жизни и существования. Хорошо, что цветы не слушают ваших учителей, ваших руководителей и политиков. Иначе они сказали бы розам. Что вы делаете? Вам нужно стать лотосом? Розы не такие глупые. Но если просто ради спора розы попытаются стать лотосами, что тогда произойдет? Очевидны две вещи. Во-первых, больше не будет роз, потому что вся их энергия уйдет на то, чтобы стать лотосами. А во-вторых, на розовом кусте не сможет вырасти лотос. Его семя не несет в себе этой программы. Вы когда-нибудь видели дерево, которое можно было назвать идиотом? Или дерево очень умное, очень интеллектуальное, дерево, достойное Нобелевской премии? Человека сбили с толку. Все, начиная с ваших родителей и заканчивая учителями, школы, колледжи, университеты, ваши религии, проповедники – Соседи. Все пытаются сделать вас кем-то еще, кем вы не можете стать. Вы можете стать или только собой, или вы не станете никем, кроме как идиотом. Всю историю человечества я называю длительным несправедливым преступлением против человеческой индивидуальности. Это происходит в интересах системы, в интересах людей, у которых есть власть, в интересах людей, у которых есть знания, ведь это еще один вид власти, в интересах людей, у которых есть деньги, это тоже один из видов власти. Эти люди не хотят, чтобы каждый был центрирован в самом себе, потому что человека, центрированного в самом себе, невозможно эксплуатировать, невозможно поработить. Невозможно унизить и заставить испытывать чувство вины, которое растет внутри, подобное раковой опухоли. Таковы причины того, что человечеству не дают возможности развиваться. В Японии произрастают деревья, которым по 400 лет. И это считается искусством. То, что высота таких деревьев всего 6 футов. Для создания таких деревьев – используется специальный метод, тот же, что использован против человечества. Деревья выращиваются в горшках, но у этих горшков нет дна. Корни у этих деревьев постоянно обрезаются, а если корни не могут проникать вглубь, то дерево не может расти в высоту. Необходим определенный баланс, чтобы устоять Высокому дереву нужны глубокие корни, иначе оно упадет. А если вы постоянно обрезаете корни, то дерево стареет, но не становится выше, не достигает своей естественной высоты. Я не считаю это искусством. Это преступление против несчастных деревьев. Но такое же преступление совершено в отношении людей. Ваши корни – постоянно обрезаются. Поэтому человечество отстает в росте. У Тургенева есть прекрасный рассказ под названием «Дурак». В деревню приходит мудрец, и к нему со слезами на глазах обращается один крестьянин. «Я не знаю, как избавиться от своего страдания. Все в деревне считают меня дураком. Если я говорю что-то, они сразу же осуждают» критикует меня. Если я ничего не говорю, то они смеются и говорят, что он может сказать, он же дурак. Мне так тяжело. Услышав, что ты мудрец, я пришел к тебе за советом. Мудрец сказал, не переживай, я знаю один простой способ, который все изменит. Через месяц я буду возвращаться той же дорогой и посмотрю, «Изменилось что-то или нет?» И он раскрыл этому человеку свой способ. «Никогда ничего не говори. Просто жди, когда скажет кто-нибудь другой. Кто-то скажет, какой красивый закат. Это подходящий момент». Немедленно спроси у него. «Что здесь красивого? Объясни. Дай определение». Ты знаешь, что такое красота? А если ты не знаешь, что такое красота, как ты можешь говорить о том, что закат красивый? Прежде чем что-то называть красивым, необходимо дать определение красоте. Но даже величайшие поэты, философы, такие как Крочи, который посвятил себя одной теме, эстетике, не могли дать определение красоте. Хотя каждый знает это, но знать недостаточно. Каждый знает, что такое добро, но если попросить дать этому определение... Один английский философ, возможно, один из самых выдающихся англичан этого столетия, Джордж Эдвард Мур, написал книгу «Принципы этики». Вся книга посвящена одному вопросу. Что такое добро? И после 250 страниц очень сложных, очень замысловатых доказательств следует вывод, что добро не поддается определению. Как и следовало ожидать, когда через месяц мудрец возвращался обратно, дурак считался уже самым умным человеком в деревне, потому что он загонял в тупик каждого. Что бы вы ни сказали, он сразу же это критиковал, и требовал определений. Вы могли сказать, что какая-то женщина красива, но он говорил, что в ней красивого? Кости? Длинный нос? Ужасный запах пота? Что вы понимаете под красотой? Ответить было нечего. И когда люди понимали, что они не могут ответить, то сразу же меняли мнение об этом человеке. Он не дурак. Он великий мыслитель, мудрец. Более разумный, чем кто-либо еще. Мудрец был очень доволен. Он спросил, «Теперь ты счастлив?» Тот человек ответил, «Я абсолютно счастлив». Мудрец сказал, «Всегда помни об этом. Никогда сам ничего не утверждай. Просто жди. Когда кто-то начнет говорить, критикуй. Кто-то говорит о Боге, Критикуй, требуй подтверждений, требуй доказательств. А никаких доказательств и никаких подтверждений не существует. Просто запомни, никогда сам ничего не утверждай, иначе ты снова превратишься в дурака. С самого детства каждого человека осуждают. Что бы он ни говорил, что бы он ни делал, это никогда не будет правильным. Естественно, ребенок начинает бояться говорить что-либо, делать что-либо самостоятельно. К нему относятся хорошо, если он послушан. К нему относятся хорошо, если он следует правилам и предписаниям, которые были созданы другими. В этом случае он приветствуется. Такова стратегия. Осуждать человека, когда он пытается быть самостоятельным и ценить когда он просто подражает. Естественно, его внутреннее начало, его потенциал никогда не получит возможности развиваться. Мне вспоминается мое детство. Это было так давно, что уже никто об этом не помнит. Если я сидел молча, то кто-нибудь, а в Индии до сих пор существуют большие семьи, в которых взрослые дети живут вместе с родителями, в моей семье было по меньшей мере 50 человек. Кто-нибудь обязательно подходил и спрашивал, «Почему ты сидишь молча?» Странно, почему я не могу сидеть молча? Но если я начинал шуметь и прыгать, меня тут же спрашивали, «Ты сошел с ума? Что ты носишься по всему дому?» Видя это, я решил, что буду бороться с самого начала потому что, как только вы попадаетесь к этим людям в ловушку, вам будет очень трудно оттуда выбраться». Мой отец всегда удивлялся. Он говорил, «Ты никогда не отвечаешь на вопрос. Наоборот, ты задаешь другой вопрос». Я отвечал, «Я все понял. Если я буду сидеть молча, и у меня спросят, почему ты молчишь, то я не буду отвечать». «Я спрошу, почему я не должен сидеть молча?» «Ты ответь. Ты взрослый человек, у тебя опыт, а я всего лишь ребенок. Ответь мне, почему я не должен сидеть молча?» Вся семья вскоре поняла. «Этот ребенок ничего толкового не скажет. Он переворачивает вопрос вверх дном, и это создает проблемы. Они перестали спрашивать меня о чем либо Дело дошло до того, что я мог сидеть, а моя мать обращалась ко мне со словами. Тут, похоже, никого нет. А я сидел напротив нее. Мне нужны овощи, кому-то нужно пойти и купить овощей. Я отвечал, если я увижу кого-то, то скажу тебе. Меня практически не воспринимали. Будто я отсутствовал. И я доказал это потому что если не доказать этого, то будет очень трудно. Вначале меня просили, сходи на рынок. Сейчас созрели великолепные манго, принеси плодов манго. Я отправлялся в магазин, где продавались самые плохие манго, и просил. «Дайте мне самые плохие манго по цене самых хороших». Даже продавцы удивлялись. «Что ты за покупатель?» Я говорил, что я за покупатель? Вы видели много покупателей? Я уникальный покупатель. И продавец был совершенно счастлив, продавая мне гнилые манго втридорого. Я приходил домой, отдавал эти гнилые манго и говорил, это самые лучшие манго, и я заплатил за них. А они были отвратительными. Моя мать говорила, «Выбрось их!» Я отвечал, «Зачем выбрасывать? Есть одна нищая женщина, я могу пойти и отдать их ей». Даже эта нищая не брала их. Она говорила, «Никогда не приходи ко мне. Ты каждый раз приносишь что-то гнилое. Брось эти манго собакам». И я был очень удивлен, что даже собаки меня боялись. Когда я бросал им что-то, то они убегали. В конце концов, все смирились. Лучше позволить ему быть таким, каков он есть. Ясно одно, он не собирается становиться кем-то особенным в этой жизни. Они были правы. Я подтвердил их предсказание: Я не являюсь кем-то особенным в жизни. Но кто беспокоится о том, чтобы быть особенным? Я являюсь самим собой, и этого достаточно. Более чем достаточно. В каждый момент своей жизни мне приходилось бороться, чтобы защитить себя. Если этого не делать, каждый готов подрезать ваши корни. В школах, в колледжах, в университетах меня прогоняли и исключали множество раз. В первый день, когда я пошел, в среднюю школу первым уроком была история. Человек-учитель, очень старый, очень знающий, начал учить истории. Я сказал ему, «Пожалуйста, подождите, вы когда-нибудь создавали историю?» «К чему этот вопрос? Я учу истории?» — сказал учитель. «Я пришел не для того, чтобы узнавать про таких идиотов, как Чингисхан, Тамерлан, Надершах». «Если вы можете научить меня тому, как создавать историю, только тогда я буду вашим учеником. Но вы не знаете, как создавать историю. Вы просто попугай, повторяющий всякую чушь, которую нельзя рассказывать детям, потому что она застревает у них в головах. Вы враг». «Это неслыханно?» – возмутился учитель. «Я не могу терпеть тебя в своем классе. Вам и не придется». Я останусь снаружи, а там не ваша территория, но даже через окно я буду создавать вам столько неприятностей, сколько возможно. Учитель подошел и попытался уговорить меня. «Иди послушай другую дисциплину. Зачем изводить меня? Я старый человек. Разве ты не можешь найти кого-то другого?» Такое не впервые. Когда я присутствовал на уроке географии, там случилось то же самое. «Зачем мне знать, где находится Константинополь? Почему я должен волноваться об этом? Если вы не можете научить чему-то существенному, то хотя бы сидите молча и позвольте другим тоже сидеть в тишине». «Тогда кто будет принимать экзамен?» – спросил меня учитель географии. «Экзамен по какой теме?» Он немедленно повел меня к директору и сказал, что не может принять такого ученика». Директор был в затруднении. Ни один учитель не может принять тебя. Куда мне тебя направить? Вам нужно сделать не так уж много. Просто сидите в своем кабинете. Я тоже могу сесть здесь. Если у вас есть что сказать разумного, скажите. Или если мне придет в голову что-то разумное, я скажу об этом. Если нет, то лучше просто молчать. «Ты пришел сюда, чтобы чему-то научиться?» – спросил директор. «Нет», – ответил я. «Я пришел сюда, чтобы быть самим собой. Если вы поможете мне, поддержите меня, научите меня тому, как быть самим собой, тогда я смогу остаться в этой школе. В противном случае я найду какую-нибудь другую школу». Но это продолжалось. Из колледжей меня выгоняли... И директора говорили мне, «Мы чувствуем себя виноватыми, выгоняя тебя, потому что ты не сделал ничего плохого. Но ты немного странный». В первом колледже, куда я поступил, я хотел изучать логику. И старый профессор, у которого было много ученых степеней, который написал много книг, рассказывал об отце западной логики, Аристотеле. «Подождите минутку», — попросил я его. «Вы знаете о том, что Аристотель пишет в своей книге, будто у женщин меньше зубов, чем у мужчин?» «О, Боже, к чему этот вопрос? Какое отношение это имеет к логике?» – удивился профессор. «Это имеет самое непосредственное отношение к логике. Вы знаете, что у Аристотеля было две жены?» «Я этого не знаю. Откуда ты взял эти факты?» «Веками в Греции считалось...» что женщины не обладают всеми теми же качествами, что и мужчины. Естественно, у них не могло быть столько же зубов, сколько у мужчин. И вы называете этого человека, Аристотеля, отцом логики? Он мог, по крайней мере, посчитать. А у него было две жены, но он не посчитал. Его утверждение нелогично. Он просто повторил принятое мнение – и я не могу верить человеку, который, имея двух жен, утверждает, что у женщин зубов меньше, чем у мужчин. Это мужской шовинизм. «Логик не должен быть подвержен предрассудкам», — сказал я профессору. После этого он пригрозил директору, что либо я должен быть исключен из колледжа, либо он откажется работать. И он перестал приходить в колледж, сказав, что подождет три дня. Директор не мог позволить себе потерять квалифицированного профессора. Он вызвал меня к себе в кабинет и сказал, «С этим преподавателем никогда не было проблем. Он очень хороший человек. И в первый же день что-то сделал?» Я рассказал ему все и спросил, «Вы считаете, что из-за этого нужно исключать из колледжа?» Я задал абсолютно резонный вопрос, «И если профессор логики не может на него ответить, то кто может?» Директор был хорошим человеком. Он сказал, «Я не буду тебя исключать, так как не считаю, что ты сделал что-то плохое. Но я также не хочу потерять этого профессора. Поэтому я устрою тебя в другой колледж». Но слухи обо мне распространились повсюду. В городе, где я учился, было почти 20 колледжей, которые впоследствии были объединены в университет. Этот директор послал меня к директору другого колледжа с рекомендательным письмом. Но, должно быть, помимо этого еще и позвонил ему, сказав «Не верьте рекомендательному письму». Я был вынужден написать его, потому что должен был избавиться от этого студента. С ним все в порядке, но он абсолютный индивидуалист, и он умеет создавать проблемы. Итак, я отправился к другому директору. Он меня встретил словами. «Я могу принять тебя только при одном условии, что ты никогда не будешь посещать занятия в колледже». «Как же я буду сдавать экзамены?» – спросил я. «Я обеспечу тебе процент баллов, необходимый для присутствия в колледже. Но это будет наша с тобой тайная договоренность». «Мне это вполне подходит. Все равно ваши профессора устарели». Я могу посещать библиотеку? Можешь, но никогда не ходи на занятия. Я не хочу слышать жалобы от профессоров на то, что ты создаешь проблемы. Но я никогда не создавал проблем. Я просто задавал вопросы, на которые, если они были по-настоящему честными людьми, то ответили бы «Я подумаю, сейчас я этого не знаю». Но это самое сложное сказать «я не знаю». Когда я поступил в университет, то по весьма странному стечению обстоятельств мое первое столкновение произошло с его проректором. Он выступал с лекцией о Гаутаме Будде. То была первая встреча, и он сказал, «Я всегда жалел, что не родился во времена Гаутамы Будды, а иначе я пошел бы к нему и стал бы его учеником». Проректор был стар. Когда-то он возглавлял кафедру истории в Оксфорде. Когда он оттуда ушел, его избрали проректором в нашем университете. Я встал и сказал. «Вам следует подумать еще раз над тем, что вы сказали». Он ответил. «Что ты имеешь в виду?» Я сказал. «В ваше время жили Джиду Кришнамурти, Шри Аурабинда». Рамана Махарша, позвольте спросить, вы ходили учиться чему-нибудь у этих людей? А если вы не ходили к этим людям, на каком основании утверждаете, будто сожалеете, что не родились во времена Будды? Я могу сказать с абсолютной уверенностью, к гаутами Будди вы бы тоже не пошли. В аудитории воцарилась абсолютная тишина. Но проректор, без сомнения, был замечательным человеком. Он сказал, «Я понимаю тебя, и я беру свои слова обратно. Я знаю Шри Аурабинда, но я никогда не ходил к нему. Я знаю Роману Махарши, но никогда не ходила к нему. Я знаю Кришна Мурти, но и у него я ни разу не был. Ты прав. Зайди ко мне позже». Я зашел». Проректор сказал, «Очень хорошо, что ты сказал мне все это, но никогда так больше не поступай в отношении других профессоров, потому что люди не обладают мужеством, чтобы признать свое невежество. У них не хватает мужества сказать «я не знаю». Что касается меня, я чрезвычайно тебе благодарен, потому что это должно быть существовало во мне неосознанно. Я не врал, я лишь чувствовал, что если бы Гаутама Будда был жив, то я бы пошел к нему, чтобы почерпнуть его благословение, ощутить его присутствие. Но ты открыл мне глаза, я бы не пошел к нему. Очень трудно в этом обществе найти человека, который позволит вам быть самим собой. Из-за этого человечество продолжает отставать в своем развитии. «Государствам нужны идиоты, иначе кто будет участвовать в войнах? Миру нужны идиоты, иначе как кто-то будет богатеть и богатеть, используя при этом чужой труд и кровь? Цивилизация нуждается в как можно большем числе идиотов, иначе кто станет католиком, кто станет протестантом, кто станет индуистом, кто станет мусульманином? Так устроено общество». Небольшая группка людей эксплуатирует миллионы. И тем, кого эксплуатируют, объяснили. Это все из-за грехов, которые вы совершили в прошлой жизни. Вы не знаете о вашей прошлой жизни, поэтому это утешение звучит убедительно. Что тут поделать? Или вам говорят, это испытание вашей веры в Бога. Довольствуйтесь тем, что у вас есть, и после смерти вы будете вознаграждены. Религии находят оправдание в прошлом. Джайнизм, буддизм, индуизм – все они ориентированы на прошлое. Другие три религии – христианство, мусульманство, и иудаизм – обещают прибежище после смерти. В этом нет большой разницы. Все, что случается, случается в реальной жизни – а религии все откладывают. Либо до рождения, либо после смерти. Стратегия одна и та же. Вся суть в том, что вы должны позволить себя эксплуатировать, позволить пить свою кровь, потому что такова жизнь. Я хочу еще раз сделать акцент на том, что все эти религии состоят на службе у интересов власти. Все ваши священники, Всего лишь состоят на службе у ваших политиков. Вся история человечества представляет собой катастрофу. И пока мы не восстанем как отдельные личности, отбросив все национальности, все религии, все расы, и не провозгласим, что весь этот земной шар принадлежит нам, и все границы, существующие на карте, являются ложными и фальшивыми, пока индивидуумы не начнут менять всю систему образования. Система образования должна учить вас искусству жизни. Она должна учить вас искусству любви. Она должна учить вас искусству медитации. И, наконец, она должна учить вас искусству достойно умирать. Ваша система образования не является образовательной. Она всего лишь создает клерков, начальников, почтальонов, военнослужащих. И вы называете это образованием. Вас обманули. Но этот обман продолжается так долго, что вы полностью об этом забыли. И вы продолжаете идти по той же самой старой дороге. Я выступаю против всей прошлой истории человечества. Прошлое не было цивилизованным. Прошлое не было человечным. Оно никак не способствовало тому, чтобы люди расцветали. Оно не было весной. Прошлое – это катастрофа, преступление колоссального масштаба. И кто-то должен выступить против него. Кто-то должен заявить – мы отказываемся от нашего прошлого. Мы начнем жить в соответствии с нашей внутренней сущностью и создадим свое собственное будущее. Мы не позволим, чтобы прошлое создавало наше будущее. Купив модные итальянские туфли в бутике «Беверли-Хиллз», Хайми Гольдберг отправился домой прямо в них, чтобы похвастаться обновкой перед Бекки. Но Бекки вида не подала, что заметила новые туфли, поэтому Хайми стал дожидаться, когда она ляжет спать. Вечером он заявился в спальню абсолютно голым в одних туфлях и воскликнул. «Дорогая, обрати внимание на то, куда смотрит мое мужское достоинство». Посмотрев на туфли, Бекки сказала. «Очень жаль, что ты не купил шляпу». «Я хочу, чтобы у вас была лишь одна молитва, и эта молитва – смех». Потому что когда вы тотально смеетесь, вы находитесь в настоящем. Вы не можете смеяться, находясь в будущем, и вы не можете смеяться, находясь в прошлом. Люди, которые создали это недоразвитое человечество, отобрали у вас весь вкус жизни, отобрали смех, отобрали улыбку и сделали каждого человека не настоящим. А если вы фальшивы, неискренни, Вы не сможете взрастить то семя, которое дала вам это великое, полное сострадание Вселенная. Небритый грязный попрошайка, с налитыми кровью глазами, потерявший половину зубов, клянчил у Пэдди 10 центов. «Ты пьешь, Куришь? Играешь в азартные игры?» – спросил Пэдди. «Мистер», – ответил бродяга. «Я не прикасаюсь к спиртному, не курю эти мерзкие сигареты и не играю в дурные игры на деньги». «Хорошо», — сказал Пэдди. «Если ты зайдешь ко мне домой, то я дам тебе доллар». Когда они пришли домой, жена отвела Пэдди в сторонку и зашипела. «Как ты посмел привести этого типа?» «Дорогая», — ответил Пэдди. «Я просто хотел показать тебе человека, который не пьет, не курит и не играет в азартные игры». Жизнь не должна быть чем-то серьезным. Она должна быть наполнена игрой, весельем. И каждому человеку должна быть дана полная свобода быть самим собой. Единственным правилом должно быть невмешательство в жизнь другого человека. Даже если это ваша жена, ваш муж или ваш ребенок, неважно. Безграничное уважение к личности – вот в чем, по моему мнению, Вся суть истинной религиозности. Будьте самими собой и позвольте другим быть самими собой, и эта жизнь, эта планета может стать цветущим раем здесь и сейчас. Но необходимо что-то сделать и сделать быстро, поскольку все эти идиоты готовятся к глобальному самоубийству. И пока вы не восстанете против прошлого и всего его наследия, Вы не сможете спасти человечество, эти прекрасные деревья, этих поющих птиц, эту маленькую планету, которая, наконец, подошла к точке, когда она уже может стать осознанной. Люди предполагают, что во Вселенной могут существовать миллионы подобных планет, но пока нет ни одного доказательства. Единственное событие жизни, достигшей этой стадии сознания – любви. Тишины, состояние вселенских переживаний случилось только на нашей маленькой земле. Любой ценой земля и люди, живущие на земле, должны быть спасены от того бедствия, что идет из прошлого. Необходимо полностью порвать с прошлым. Все книги по истории должны быть сожжены. Всю систему образования нужно сосредоточить на жизнерадостности, на любви на свободе, на осознанности и на огромном уважении ко всему живому. Таково мое видение. Время быстротечно. Эти идиоты трудились в течение тысячелетий, и теперь у них в руках масса способов уничтожить нашу планету. Накопилось столько разрушительной силы, что если несколько человек не наберутся смелости и не восстанут против всего прошлого, я не говорю о том, что нужно выбирать. Взять из прошлого только хорошее и забыть плохое. Прошлое должно быть стерто, как будто мы живем на Земле впервые, и не было никакой истории. Это единственная возможность создать прекрасный мир, полный любви, благоухания, основанный на глубоком уважении к каждому. Прошлое было сосредоточено на ненависти. Будущее возможно, только если оно будет сосредоточено на любви. Прошлое было неосознанным. Будущее может быть только осознанным. Для многих это может показаться практически неосуществимой мечтой. Но помните, кем бы вы ни были, вы существуете не благодаря политикам, не благодаря священникам. Кем бы вы ни были – Если в вас жив еще хоть какой-то огонь, он существует благодаря поэтам, благодаря мечтателям, благодаря мистикам. Мы можем либо умереть вместе с прошлым, либо переродиться вместе с новым будущим. Революции потерпели неудачу. Поэтому я говорю о восстании. Революция подразумевает толпу, общественный класс — который борется с господствующим классом. Но они потерпели неудачу вследствие неизбежных причин. Если вы боретесь с господствующим классом, то будете вынуждены использовать для борьбы те же самые средства. Но лишь только вы получите власть, как сразу начнете совершать такие же грязные поступки по отношению к человечеству, что и ваши предшественники. Восстание прекрасно, потому что индивидуально. И нет ничего, с чем нужно бороться. Человек должен просто целиком выбросить прошлое из своего сознания. Очистите себя и станьте опять Адамом и Евой. Снова нарушьте запрет Бога. Только в таком случае есть вероятность, что эта мечта станет реальностью. Не заботьтесь обо всем мире. Если мы сможем понять, как осуществить восстание в небольшой части мира, этого будет достаточно. Всего одно семя может сделать зеленый всю планету. И всего один человек, который восстал из толпы, может создать совершенно новый мир, совершенно новое человечество. Я не являюсь сторонником какой-либо организованной революции потому что все организации в своей основе разрушают индивидуальность. Я являюсь сторонником личности и личного достоинства человека. Нет никого выше личности. Мы должны совершить этот качественный скачок от организованного существования к индивидуальному цветению. Это возможно. Если это возможно для меня – потому что я не принадлежу никакой религии, не принадлежу никакой нации, не принадлежу никакой организации. Значит, это возможно и для вас. И если огонь индивидуальности будет разгораться, он может превратиться в пожар, ведь глубоко внутри каждый человек страдает. Он хочет восстать против всего, что его сдерживало, против всего, что ему навязывалось. Это самый подходящий момент. Этот век подходит к концу, и ясно одно. Старый мир не может продолжать существовать. Все пророчества провозглашают конец света в 2000 году. И ни в одном из них нет ни единого слова о том, что произойдет после окончания этого столетия. Я хочу, чтобы вам и моим последователям во всем мире стало ясно, что под старым миром я подразумеваю не планету. Под старым миром я подразумеваю старую структуру человеческого общества. Она отмирает. И если мы сможем сохранить несколько личностей, то новый рассвет очень близок. Вместо того, чтобы беспокоиться о старом, Радуйтесь новому. Что касается меня, я абсолютно уверен в том, что в моменты кризиса, а сейчас величайший кризис, с которым когда-либо сталкивалось человечество, люди набираются смелости и совершают прыжок в абсолютную неизвестность. Здесь собрались представители различных стран, различных наций, различных организаций, и вас будет становиться все больше и больше. Вы будете моими посланниками. Мне можно запретить въехать на территорию страны, но невозможно запретить этого моим посланникам. Поэтому я собираюсь вскоре провозгласить во всех странах, что мои посланники несут рождение нового человека и нового мира».